Глава четвертая. Раф с лавандовым сиропом. На следующий день я просыпаюсь так рано, как никогда не вставала. Да я толком и не спала, обдумывая стратегию, планы, дальнейшие шаги. Листала странички известных кофеин, вдохновлялась эстетиками из Пинтереста, размышляла, как бы так утереть нос Лукину, чтобы с его лица сошла самодовольная ухмылка. Пыталась убедить себя, что соперничество и месть не лучшая мотивация для успеха, но ничего не могла с собой поделать. Лукин меня бесит, причем сейчас в разы сильнее, чем было раньше, и я очень, очень хочу выиграть. Хотя забавно, если я выиграю, Андрей получит прибыль, а если проиграю, мое унижение. Да как так получилось, что в любом случае он в выигрыше? Ненавижу. Бабушка удивленно выглядывает из комнаты, когда слышит мою возню. «Алька, ты куда? Воскресенье ж!» «На работу. Спи, ба, я уже позавтракала, еще кофе попью перед открытием». «Так ты же уволилась!» Я не стала рассказывать бабушке, что Лукин вернулся, и уж тем более, что уволил меня. Рано или поздно дети должны решать свои проблемы самостоятельно. И в моем случае лучше рано. Возраст никого не щадит, у гипертония. Хозяйка уговорила вернуться, разрешила попытаться что-то поменять, придумать новое меню, привлечь клиентов. Мне жалко кофейню, она милая. Попробую начать вести соцсети и обновить меню к Новому году, а после каникул посмотрим. Бабушка вздыхает. Ей не нравится, что я работаю, это, по ее мнению, мешает учебе. Может, и мешает, но зато моя работа помогает нам нормально жить. Мне хватает на все дополнительные занятия в школе, на экскурсии, походы в театры, на одежду и подарки. Бабушкина пенсия не резиновая, без моей зарплаты нам будет грустно. С утра валит крупный пушистый снег. Немногочисленный народ спешит на работу, пригнувшись. В основном на завод, только он работает без выходных и с восьми утра. Может немного сдвинуть часы работы? Чтобы перехватить с утра кофе, успевали не только те, кто работает в офисе, но и, и рабочие, и медики. Можно даже сделать скидку в первый час работы или ввести какие-то бонусы для самых ранних посетителей. Имеет смысл попробовать. Только вот кто согласится работать на час раньше? Когда я открываю кофейню, внутри все сжимается от счастья. Я снова здесь. Даже не думала, что так привязалась к этому месту. Сначала я неторопливо переодеваюсь, и долго заплетаю косу, чтобы ни одной волосинки не попало туда, где им быть не положено. Потом протираю столы, мою и настраиваю кофемашину, проверяю все сроки годности на молоке в холодильнике, на всякий случай. Затем, пока есть время до поставки пирожных, я делаю себе кофе. Это тоже ритуал. Первая чашка должна предназначаться мне. Тогда день будет удачный. Примета, конечно, не работает, дни бывают разные, но мне помогает настроиться на нужный лад. Потом я пишу в блокнот идеи. Называю это мозговым штурмом интроверта. Записываю даже самые глупые, а потом обдумываю и вычеркиваю лишнее. Первое. Обновить меню. У нас мало авторских напитков, и в основном все сводится к формуле капучино плюс сироп. Ассортимент десертов никогда не меняется. Печенье берут редко, шоколад и батончики тем более. А ведь это хороший источник выручки. Второе. Завести соцсети. Привлекать не абстрактных подписчиков, которые просто от нечего делать бродят по соцсетям, а тех, кто готов покупать кофе, уже это делает и может тратить больше. Третье. Программа лояльности. Если, скажем, каждая седьмая чашка будет в подарок, возможно, наши завсегдатаи и будут забредать чаще. Четвертое. Антураж. Нужно создать новогоднюю атмосферу. Елка это хорошо, но сейчас в тренде совсем другие украшения. Гирлянда на окно, венок на дверь. Можно создать кусочек магической кофейни посреди улицы провинциального города. Пятое. Мероприятие. Я долго наблюдала за посетителями. Обычно люди заходят за кофе. Если человек не хочет кофе, он вряд ли зайдет к нам, чтобы выпить чай или перехватить сэндвич. Продажи чая, какао, воды и соков обычно идут за счет спутников тех, кто пришел за кофе. Детей, девушек, бабушек и так далее. Может, если люди будут приходить не ради кофе, а ради чего-то другого, то решат заодно побаловать себя вкусненьким? На этом моя фантазия иссякает, но и этого хватит с лихвой. Когда приезжает поставка, я убираю все записи в ящик и выхожу из-за прилавка, чтобы принять десерты. Здравствуйте! Экспедитор мне давно знаком. Из всех, кто привозит продукты, он самый добродушный и приветливый. Видели, как валит? Еле проскочил до пробок. «Это замечательно!» — улыбаюсь я, а то у нас пустые витрины. Вчера, пользуясь щедростью Лукина, наши одноклассники съели все, что можно было съесть. И, судя по царапинам на столе, что нельзя было, понадкусывали. «Слушайте», — говорю я, пока водитель выгружает коробки. «А если я хочу немного обновить ассортимент, с кем мне нужно связаться?» «Да я вашей хозяйке всегда предлагаю новинки. Она отказывается. Говорит, что и эти продаются не очень». А так у меня всегда есть пробные наборы. А это как? Выдаем бесплатно небольшие наборы новинок, чтобы клиенты продегустировали, оценили, может, попробовали продать. Если нравится, оформляют закупку. Сейчас к Новому году сделали эклеры. Хотите? Конечно, говорю я, с удовольствием. Так мне достается коробка с очаровательными новогодними эклерами и еще одно ценное знание о работе. Как обновлять ассортимент? «Раньше этим занималась, а точнее не занималась Мария Январовна. Но раз уж у меня полный карт-бланш...» «А можно мне ваш каталог?» — спрашиваю я. «И до какого числа нужно сообщить об изменении заказа? Так ведь можно поменять ассортимент?» «Конечно. В каталоге номер менеджера. Вы с ним спишетесь? Обычно, если заказ на следующий день и все в наличии, без проблем привезем, что скажете». «Спасибо», — улыбаюсь я. «А хотите, я вам кофе сделаю в знак признательности за помощь?» «Это я тоже люблю, когда люди расцветают и смущаются, получив что-то в подарок. Пока я делаю для мужчины рав с лавандовым сиропом, что уже бесконечно удивляет, он кидает в мою банку с чаевыми 100 рублей, чем приводит в смущение уже меня. Когда мы прощаемся, мне кажется, что я могу летать». Эклеры отправляются сначала на разморозку в холодильник, а через несколько часов на витрину с надписью «Новинка на ценнике». Они обсыпаны пудрой будто снегом, украшены засахаренной клюквой, веточками розмарина, дольками апельсина и звездочками бадьяна. Если верить этикеткам, вкусы все как на подбор новогодние. Джем с пряностями Глинтвейн, клюква и марципан, мандариновый курт, яблоко с корицей. Даже от одного вида и названия текут слюнки, и я недолго уговариваю себя попробовать. Надо же знать, что предлагаю клиентам. Вдруг невкусно? Но это божественно. Это не масляный крем, от которого перехватывает горло, не белковая, бессмысленно сладкая масса и неприторная сгущенка. Это легкий цитрусовый крем с едва уловимой кислинкой. Он действительно мандариновый, а еще безумно вкусный. Мария Январовна — человек старой закалки. Кажется, в ее молодости кофе варили в огромной кастрюле, добавляя в него сразу и сахар, и сливки, и чайные ложечки, чтобы не тратить время на разливе. При всех достоинствах хозяйки она не очень-то любит новшества. Из десертов у нас классический ассортимент. Прага, муравейник, итальянский, чизкейк, картошка и пара видов конфет. Плюс шоколад и протеиновые батончики. Добавились после того, как одна из посетительниц в присутствии Марии Январовны посетовала, что у нас совсем нечего перекусить для людей на ПП. Хозяйка спросила у моего сменщика Игоря, что такое это ПП, и, получив ответ, велела добавить в корзинку у кассы немного протеиновых и злаковых батончиков. Их брали редко, но зато с огромным удовольствием. Модные суфле, капкейки и тарты Мария Январовна не признает и считает глупостью. Впрочем, я ее понимаю. Она хочет сохранить уютный уголок собственной юности. Сделать магию кофе немного винтажным и старомодным местом. Может, в большом городе это бы и сработало, но наш нуждается немного в другом. Когда у меня остается самый вкусный и последний кусочек эклера, дверь открывается. В выходные посетители подтягиваются только к обеду, поэтому я не ожидаю таких ранних пташек и не успеваю убрать пирожное. «Ты все ешь?» — фыркает Лукин. Следом за ним заходит раскрасневшаяся и счастливая Ридка. Она смотрит на меня немного виновата, явно чувствуя неодобрение. Но зачем она встречается с этим напыщенным хамом? Зачем ей, красотке, будущей актрисе — это недоразумение по фамилии Лукин? «Кто не работает, тот ест», — философски говорю я. А «Вот ты, например, спорим, сейчас еды потребуешь?» Андрей закатывает глаза. «Кажется, ему хочется меня придушить, но вот что интересно, похоже, у, у луковой башки есть какие-то принципы. Во всяком случае, он честно соблюдает спор. Я вдруг вспоминаю, что он активно собирался мне мешать, и напрягаюсь. Надо держать ухо востро». Один капучино, один американо, и он смотрит на витрину. Два эклера с марципаном. Я начинаю вбивать заказ, и Андрей удивленно фыркает. «Ты серьезно?" Я здесь хозяин. По условиям спора до Нового года нет. Если твоя тактика заключается в том, чтобы каждый день приходить и съедать весь товар, то ничего не выйдет. Как хозяину я сделала тебе максимальную скидку. Картой или наличными. Он смотрит на меня обжигающим, ненавидящим взглядом, и хочется верить, я отвечаю ему тем же. Не позорься перед девушкой, улыбаюсь я. Ты что, не можешь позволить себе угостить ее кофе? «Что за дешевые понты, Лукин?» «Тут происходит то, чего я совсем не ожидаю. Вместо Андрея взрывается Ритка. «А я здесь причем Аля? Обязательно втягивать меня в ваши разборки? Я тебе что сделала? Ты можешь хоть немного держать себя в руках, когда рядом неповинные в твоих обидах люди?» «Рит...» «Я растерянно смотрю на подругу. Я не имела в виду...» Ага. «Ты просто намекнула, что мой парень нищеброд, а я недостойна, чтобы за меня заплатили!» «Да нет же, Рид, я не то имела в виду, я...» «Удачной смены!» — бросает подруга, и чеканя шаг выходит из кофейни, оставляя меня в абсолютной растерянности. «Неплохо», — фыркает Лукин. «Эффектно». «Не хочешь догнать девушку, чтобы спасти свидание?» «А ты не хочешь догнать ее, чтобы спасти дружбу?» и «Я молчу». Он прекрасно знает, что если бы могла, я бы непременно побежала за Ритой. Но нельзя оставлять рабочее место. Нельзя оставлять кассу — это халатность. Нельзя закрывать кофейню — это саботаж. И нельзя оставлять его здесь одного — это... Это важнее подруги? «Удачные смены», — издевательски повторяет он и уходит. «Я же говорила, примета первой чашки кофе не работает». Вечером я не нахожу себе места. Чувство вины грызет изнутри, не дает расслабиться и выдохнуть. Я ненавижу ссориться с близкими, а Рита — моя единственная подруга. Мы вместе с тех пор, как в шестом классе она впервые пришла на уроки и потерялась, пытаясь найти класс музыки. Если бы учительница не отправила меня за новыми маркерами к завхозу, я бы не встретила зареванную худенькую девчонку, не сказала бы «я тебя провожу, но сначала сходи со мной за маркерами одно скучно», не проводила бы ее до класса и не получила новую соседку, которая вскоре стала подругой. Нам часто говорили взрослые, что женская дружба заканчивается, когда появляется парень. Но я не думала, что это будет Лукин. Я всегда представляла, что мы обе влюбимся в одного парня и будем соперничать. Обещала себе, что ни за что не позволю влюбленности разрушить нашу дружбу, и если будет нужно, отступлю без вопросов. Но за Лукина я даже не собиралась держаться хотя пожалуй когда твоя подруга ненавидит твоего парня это тоже весомый повод для ссоры вернувшаяся с занятий бабушка она все еще дает частные уроки бедолагам из музыкальных школ застает меня в самых расстроенных чувствах скрывать которые как я ни стараюсь не выходит чего маешься что натворила ба ну почему сразу натворила не знаю тебя надо спросить У тебя всегда такой вид, когда чего-то нахулиганила. С Риткой поссорилась, нехотя признаюсь я. Сама виновата. Не умею держать язык за зубами. Помиритесь, отмахивается бабушка. Вы каждую неделю ссоритесь. Сегодня не так. Я ее обидела. Сильно. Из-за чего? Из-за Лукина. Не стоит, наверное, рассказывать бабушке, что Андрей вернулся. Но мне совершенно не с кем поделиться, кроме нее и Риты. Не то, чтобы я ни с кем не общаюсь, но перед Новым годом, да еще и в выпускном классе все заняты своими проблемами. А он тут при чем? Сто лет ничего о Лукиных не слышала. Они же уехали. Андрей вернулся доучиваться у нас, и они с Ритой встречаются. Бабушка садится за стол, пока я разогреваю ужин. Вот значит как. Вернулся. Интересно почему. Его родители клялись, что мы их больше не увидим. Я пожимаю плечами. Какая разница? Разве кто-то учитывает в таких решениях детские обиды? Вряд ли Лукины вообще помнили, что была такая девочка Аля, которую их сын довел до драки. Мало ли какие причины привели их вновь в нашу провинцию? И что, он снова тебя достает? Люблю база это. За остальные нотки в голосе, проявляющиеся едва она чувствует угрозу. Зато, как за считанные секунды из миловидной старушки, она превращается в берсерка, способного заставить 30 подростков петь хором от души в ноты. Нет, улыбаюсь я, надеюсь, что баня услышит фальши в голосе. К счастью, даже такое дерево, как Лукин, повзрослело. Но мы не ладим. Ридко знает, но ей это не нравится. Ну, она и решила, что я против ее счастья. «А ты не против?» – деловито уточняет бабушка. «Не мне с ним жить, но обидно терять подругу». «Это неизбежно, Алечка. Такова жизнь. Когда мы создаем семьи, то друзья отходят на второй план. Но это вовсе не значит, что ты потеряешь ее. Дружба так и проверяется. Легко и просто дружить, когда вы полностью совпадаете во мнениях и отношении к окружающим. А вот такие ситуации, как у вас, требуют работы». «Подумай, насколько важно тебе стоять на своем? И стоит ли это дружбы с Маргаритой? Если ты не готова принять ее выбор, так бывает. Это не значит, что ты плохая, мы все люди. А если сможешь смириться с ее молодым человеком, то позвони и извинись. Если Маргарита хороший друг, то она просто не будет вас сталкивать. Но и ставить ее перед выбором нельзя». «Я понимаю», — вздыхаю я. Почему все так сложно? Пойду позвоню, пока она не взялась решать физику сама. Боюсь, это чревато последствиями для ее четвертной оценки. «Взрослая ты у меня стала», — вздыхает бабушка. «Скоро уедешь?» И я спешу скрыться в комнате, опровергая ее эту фразу. Про взрослость. Не люблю говорить о будущем. Знаю, бабушке грустно от того, что я буду жить далеко в общежитии, приезжать только на каникулы, Но я не могу остаться в Светлореченске, я хочу учиться, работать, добиться чего-то большего, чем должности бариста в уютной, но крошечной кофейне. Мы обе понимаем, что поступить в Москву единственное, что имеет смысл. Но обе не хотим думать о времени, когда расстанемся. Когда я звоню Ритке, сердце стучит как ненормальное. Я действительно не хочу терять дружбу с ней. Пусть встречается с Лукиным, выходит за него замуж и рожает маленьких исчадий но не перестает кидать мне шутки в фотографии солистов кей-поп и новости из мира бьюти-блогеров, хоть я ничего и не понимаю в них. Алло! Спустя бесконечно долгие гудки я слышу голос подруги. «Привет!» «Привет», — равнодушно отвечает Рита. «Слушай, извини меня, пожалуйста, я не хотела тебя обидеть, просто мы с Лу... с Андреем не ладим. Причем с детства». Это ведь из-за меня он ушел из школы. Мы тогда подрались на новогоднем утреннике. Были разборки у директора, и вскрылось, что Андрей меня травил несколько лет. Бабушка обещала все кары, от опеки до прокуратуры, и конфликт кое-как замяли. Но, естественно, мы друг на друга обозлились. Я рада, что у тебя появился парень, и постараюсь, чтобы наши ссоры тебя не задевали. Мир? Забей, проехали. Как всегда, легкомысленно отмахивается Ритка. И у меня с души падает камень. Чего делаешь? Пришла с работы, поела, вот тебе звоню. Как погуляли? Ой, круто! Были в Скай Кофе, так здорово! Они сделали фотозону, каждому заказу дарят открытки. Плюс то к новогоднему настроению. Просидели там часа четыре, кажется, я напилась тыквенно-пряного латте на всю жизнь. До сих пор ощущение, что лопну. Какого латте? Живо интересуюсь я. Тыквенно-пряный. Это их фирменный. Тыква, какие-то специи, сверху взбитые сливки с корицей. Все это в новогоднем стаканчике и с имбирным человечком. Огонь! Ага. А еще что-нибудь пробовали? Пробовали, хихикает Рита. Целоваться. После латте особенно круто. Прям как в катсценах клуба романтики. На его губах был вкус сладкого напитка с нотками специй. Я невольно морщусь, потому что последнее, что мне хочется представлять, это поцелуй с Лукиным. Но Рита кажется счастлива, и я вместе с ней. Просто от того, что мы болтаем, как раньше. Переходим с Андрея на школу, потом обсуждаем Новый год, в который раз обещаем друг другу в выходные сходить на каток. Только когда бабушка укладывается спать, мне приходится попрощаться с подругой. После короткого душа и сборов в школу я забираюсь в постель, Но вместо того, чтобы уснуть, открываю телеграм-канал Sky Coffee, известной сетевой кофейни, и начинаю изучать меню. Засыпаю только под утро, когда уже не остается сил сопротивляться, но зато теперь в заметках на телефоне отчетливо вырисовывается новое меню для магии кофе. Если оно не станет популярным, мне придется публично признаться в том, чего я не делала. Но оно станет, просто должно стать. Ведь, глядя на это меню, я начинаю любить кофе чуточку больше. На утро я едва заставляю себя встать в школу. От недосыпа даже подташнивает. На улице настоящая метель, в другое время она показалась бы мне волшебно-новогодней, но сейчас я слишком устала, чтобы думать о романтике и сказках. Сейчас бы не помешал кофе. Но ни магия кофе, ни скай кофе еще не открылись. Да и драгоценные свободные минуты я потратила на бесплодные попытки хоть немного выспаться. «Ты не простыла? Выглядишь, как будто неделю не спала», — говорит Ритка. «Всего одну ночь», — зеваю я в ответ. Думала над новым меню. «Слушай, тебе оно правда надо? Какой смысл напрягаться ради чужого бизнеса? Да еще и того, с кем ты не ладишь». «Лукин же твой парень, ты должна радоваться, что у его бизнеса появился шанс». «Да и вообще кофейня принадлежит Марии Январовне, а она мне очень нравится. Или ты не веришь, что я смогу?» «Да верю, я верю», — бурчит Ритка, но в ее голосе отчетливо звучит сомнение. «Дело не в бизнесе и не в Лукине. Я люблю магию кофе, и мне интересно попробовать. Все это время я работала там, уверенная, что Мария Январовна управляет ей неправильно» а все вокруг говорили, что я слишком маленькая, что не мне давать советы умным людям, что все мои идеи для глупых подростков. Нам не нужны соцсети, потому что они привлекают только детей, у которых нет денег. Нам не нужно обновлять меню, потому что люди любят стабильность. Нам не нужно проводить мероприятия, потому что на них ходят только халявщики. Я все это слышала в ответ на свои идеи, а теперь у меня есть шанс их проверить». Я не хочу говорить Рите, что если у меня получится, то это будет значить не только победу над Лукиным, но и то, что я смогу учиться на каком-нибудь факультете бизнес-процессов. Это станет отличным ответом на вопрос, который нам, одиннадцатиклассникам, задают не реже раза в неделю. Куда собираешься поступать? «Так что, твой парень не говорил о кофейне? Как вообще она попала к нему?» «Думаешь, выведать промышленные секретики, шпионка?» — хихикает подруга. Расслабься, устало улыбаюсь я. Просто интересно, почему он вдруг вернулся. Родители погибли, вдруг отвечает Рита, и с моего лица сходит улыбка. Полтора года назад в автокатастрофе ему пришлось вернуться к тете. Ого! Я чувствую себя виноватой за то, что злилась на Андрея за возвращение. Не знала. Ужасно. Да, но он вроде бы оправился. Выглядит ничего. Богатый наследник и все такое. Рита, возмущенно восклицаю я, никакие деньги не стоят семьи. Неправильно злиться на подругу за невинную шутку. Мы постоянно смеемся, что было бы круто вдруг получить огромное наследство или обнаружить, что мы наследницы какой-нибудь европейской королевской семьи. Но это глупые фантазии девчонок, а не реальная трагедия реального человека. Пусть даже такой луковой башки, как Андрей. Сегодня, последним уроком алгебра, к этому моменту я едва стою на ногах. Голова раскалывается, глаза закрываются. Каждый раз, когда я моргаю, открывать глаза снова и снова кажется пыткой. Я сплю в любой удобный момент, но становится только хуже. — Что, всю ночь сцеживала яд? — фыркает Лукин, небрежно бросая на парту учебник, который достал из рюкзака. — Спасала твой бизнес. «Так мне надо тебе поклониться?» «Было бы неплохо». «Мечтай». «Сегодня у нас урок подготовки к ЕГЭ, и все время мы решаем варианты, один за другим, пока не полезут из ушей типовые задачи и примеры. Обычно я люблю заниматься самостоятельно, но сегодня звенящая в классе тишина играет против меня. Лишь изредка Ирина Сергеевна помогает тем, у кого возникают вопросы. Я знаю, что нельзя так делать, что надо держаться, Но сил почти нет, и на несколько секунд я кладу голову на руки. Всего на пару секунд, чтобы выдохнуть. Сама не замечаю, как проваливаюсь в такую сладкую манящую темноту. «Тимошина, Лукин!» Резкий окрик вырывает меня из сна. Сердце бешено колотится, а мозг не сразу осознает, где я и что происходит. «Молодые люди, мы, по-вашему, на каком уроке?» Мы с Лукиным молчим, Ибо прекрасно знаем, что такие вопросы от учителей не требуют ответа. На алгебре? Алгебре? Напоминаю, что профильная математика есть в ЕГЭ, и вам предстоит ее сдавать. Какое задание я дала, Альбина? Прорешать варианты. А ты что делала? Извините, Ирина Сергеевна, я просто... Работала, я так понимаю. Мы с тобой это уже обсуждали. Хочешь работать, надо было идти в ПТУ. «Лукин, ты думаешь, тебе вечно будут делать скидки на то, что ты новенький? Не покажешь, чем ты там таким в телефоне занят?» Вместо ответа Андрей с вежливой улыбкой убирает телефон во внутренний карман пиджака. Ирина Сергеевна недовольно поджимает губы, и я понимаю, нам конец. «Вот что, голубки мои, останетесь после уроков дежурными. помоете доску, пол, вынесете мусор и польете цветы». А, и разберете шкаф, там куча рабочих тетрадей, их надо рассортировать и выбросить ветхие. Только страх перед Ириной Сергеевной не дает мне застонать и выругаться. Мечты прийти домой и рухнуть в постель на пару часов, чтобы потом с новыми силами заняться меню, так и остаются мечтами. Теперь придется провести не меньше часа на дежурстве с Лукиным. Но самое странное ритки на взгляд. Обернувшись, она смотрит на нас так холодно, что я невольно ежусь. Кажется, все усилия по вымаливанию прощения пошли прахом. Хотя я не до конца понимаю, что сделала. Наверняка Ритка надеялась, что Андрей проводит ее после школы или где-нибудь выгуляет. Теперь придется идти домой в одиночестве, но я-то здесь при чём? Мы накосячили каждый по отдельности. Не то, чтобы мы спали в обнимку или смотрели видео в ТикТоке. В последнее время все идет наперекосяк. Зато я немного поспала и, хоть все еще чувствую себя разбитой, становится немного легче. Остаток уроков я даже способна воспринимать задания и почти успеваю прорешать все заданные варианты. Оставшиеся вполне можно оселить дома. Вообще, я планировала заняться работой, несмотря на выходной, мне прямо не терпится взяться за меню, поискать рецепты и, возможно, потестировать их прямо на месте. Вот только вряд ли я уже успею разобраться и с уроками, и с меню. Ещё и поспать, чтобы не скатиться в хронический недосып. И как бы не хотелось поскорее разобраться с делами, приходится сделать выбор в пользу школы и сна. Некоторые учителя совсем не в восторге от того, что я работаю, хотя я нечасто отпрашиваюсь с уроков, только если сменщик заболевает. После звонка все радостно расходятся по домам, и только мы с Лукиным молча начинаем убирать класс. И кто придумал, что труд делает из школьника человека? Из меня, например, мытье старого видавшего виды линолеума делает настоящего зверя, особенно когда приносят горстку ластиков и велят оттирать от пола черные полосы, оставленные обувью. «Что?» — фыркает Лукин, наблюдая, как я с унылым видом, сидя на корточках, оттираю особенно вредный след чьего-то ботинка. «Никак не можешь придумать, почему в очередной твоей беде виноват я?» «Ну почему?» — отвечаю я. Если бы ты не сидел в телефоне, тебя бы не наказали вместе со мной. И я провела бы прекрасный час в тишине и покое. Обязательно было напрашиваться на дежурство. Или пока ты меня караулишь, твой дружок ломает кофемашину? Нет, но мысль определенно интересная. Спасибо за идею, тыква. Вместо ответа я усерднее начинаю тереть полосу, представляя, что это голова Лукина, и я вожу по ней теркой. Невыносимый, самовлюбленный. Наглый. Ненавижу. Пока я мою пол, Лукин вытирает доску и делает это с явной ленцой. Лишь потому, что мне не хочется снова спорить, я молчу. Такое ощущение, словно он специально продлевает пытку моим обществом и не стремится вернуться домой. А ведь где-то там наверняка обижается Ритка. Если бы Лукин спросил, я бы посоветовала не совершать непоправимую ошибку и, и дать ей максимум внимания, на которое он способен но меня никто не спрашивает. Я домываю пол, предчувствуя близость свободы. Остается только шкаф, в котором уже ковыряется Лукин. Я могла бы просто сидеть и ждать, когда он закончит, но если бы хоть на секунду перестала двигаться, то непременно уснула бы. С Андрея останется просто закрыть меня в кабинете и уйти. Ничего интересного в шкафу нет, только старые методички, развалившиеся учебники, чьи тетради. Может, тут и свежие варианты ега найдутся? Задумчиво говорит Андрей. Тебе лишь бы жульничать. Можно подумать, ты бы отказалась от стабалов. Отказалась бы. Какой смысл в стабалах, если они нечестные? Все равно потом придется учиться. Какая ты пресная и безвкусная, прямо как тыква. А ты скользкий и противный, как вареный лук, разварившийся до каши лук в каком-нибудь мерзком молочном супе. Хотя я так голодна, что, может, и его бы съела. Дома бабушка наверняка приготовила курочку или что-то такое же вкусное. По пути можно купить что-нибудь к чаю, а потом завернуться в плед и поспать. Лукин отправляется менять воду в ведре, а я тянусь к верхним полкам, чтобы достать хлам с них. Мне не хватает роста, но я зачем-то упорно пытаюсь достать стопку тетрадей и не замечаю момент, когда шкаф начинает опасно покачиваться. А потом уже поздно, с его тяжестью невозможно бороться. Все, что я могу, это отойти, позволив ему упасть, но на пути вдруг оказывается парта. Я больно ударяюсь бедром, а шкаф наваливается сверху. Голову пронзает болью, сверху сыпятся старые учебники и тетради. Тебе что, нельзя ни на минуту оставить одну? Сейчас я даже рада, Лукину. Я больно получила по лбу. Ощупывая пальцами наливающуюся шишку, чувствую что-то теплое и влажное. У, -у, у С таким фонарем у тебя, тыква, нет никаких шансов хоть что-то заработать. Пошли!» «Отстань!» — морщусь я. «Да пошли уже в медпункт. Мне срочно нужен свидетель, что ты сама такая криворукая, а не я решил избавиться от токсичного актива». «От какого актива? Да я спасаю твою кофейню!» «Пока ты даже себя от шкафа спасти не можешь!» «Медпункт в нашей школе одно название». Медсестра приходит из районной поликлиники на время занятий, ставит прививки или проверяет волосы после каникул. Пока мы идем, я думаю, что лучше бы мне пойти домой. «Шкаф? Так, садись здесь. Надо вызвать скорую и позвонить родителям. Не надо!» — вырывается у меня. «Не надо скорую и никому звонить. Со мной все хорошо». «Это называется хорошо? Кто вообще придумал разбирать шкафы? Что же за учителя-то такие?» Мне выдают лед и таблетку, но бабушки все же не звонят. Кое-как стараясь не запачкать блузку, я умываюсь и украдкой кашусь на Лукина, который продолжает стоять в дверях. Голова кружится, болит, тошнит? Нет, все в порядке. Я не сильно ударилась. Точно? Ты какая-то бледная. Как поганка, фыркает Андрей. Хочется кинуть в него туфлей, но я заставляю себя стиснуть зубы и промолчать. «Нужно, чтобы медсестра отпустила меня домой без лишних вопросов». «Не нравишься ты мне, Тимошина», — качает она головой. «Надо сделать рентген». «Да правда, не надо. Просто книжка упала сверху и уголком дала мне по лбу. Ну правда, отпустите меня домой, я устала». Медсестра колеблется, и в дело вступает Лукин. «Я ее провожу, Наталья Ивановна», — ослепительно улыбается он. «Когда он успел посмотреть ее имя?» «Да как он это делает, что его все обожают?» «Под твою ответственность, Лукин! Давайте, быстро одевайтесь и топайте домой. Сегодня в экраны не пялься и побольше спи. Если будет тошнить, вызывай скорую немедленно!» «Хорошо», — послушно киваю я, и пока медсестра не передумала, заклеиваю ссадину на лбу пластырем. «Надеюсь, бабушка не заметит, будет волноваться». «Если вечером ты поедешь в больницу, ей сильно попадет, говорит Лукин, когда мы выходим со школьного двора. «Ты что, всерьез собираешься меня провожать?» «Конечно. Ты же слышала? Под мою ответственность». Я только вздыхаю и мысленно молюсь, чтобы никто не сдал нас редки. Подруга не станет разбираться, какие приключения привели меня к совместной дороге с Лукиным. Она просто убьет нас и закопает рядышком. А провести вечность рядом с Андреем — самый худший кошмар. Всю дорогу до дома я обдумываю идею, случайно пришедшую в голову. Старый книжный шкаф натолкнул меня на идею буккроссинга. Чашка кофе и хорошая книга — отличный способ провести время в кофейне. Если привлечь читающую часть города, можно сделать хорошую выручку. Этим летом у нас проходила книжная ярмарка, и народу на нее пришла тьма. Правда, ярмарка была перед учебным годом, так что львиную долю составляли ученики — и их родители в поисках нужных учебников. Но сейчас Новый год, и это может сработать. В абсолютной тишине мы доходим до моего дома. Кто-то повесил на дверь рождественский венок, и мысленно я ставлю галочку повесить такой же на двери кофейни. «Спасибо, что проводил», — равнодушно говорю я. «Ну и бардак мы там оставили. Ирина Сергеевна будет орать». Ей не привыкать. «Аля, Альбина!» Мы оборачиваемся на голос, и я холодею. Именно в этот момент бабушка возвращается из магазина. Сейчас она увидит пластырь Лукина и добавит мне вторую шишку для симметрии. «Алечка, ты чего так поздно? Я думала, ты уже давно дома». «Дежурство, ба. Сегодня мы дежурные». Как бывшая учительница, бабушка обладает ценным, но в то же время опасным качеством. Она не забывает лиц и узнает своих учеников даже годы спустя, когда они неизбежно взрослеют. Вот и сейчас она мгновенно узнает в высоком парне Лукина, поджимает губы и смиряет его холодным учительским взглядом. «Ну и что мы тут делаем?» От такой резкой смены тона Андрей цепенеет и смотрит на бабушку, как кролик на удава. Я не могу удержаться от улыбки. «Доклад по биологии», — говорю я, прежде чем катастрофа приобретет федеральные масштабы. А? Доклад задали, разбили на группы. В нашей группе еще редко, но она унеслась на какие-то там танцы или английские, не помню, в общем. Вот решили обсудить по дороге. Бабушка опытный дознаватель, ее просто так не проведешь. Но я живу с ней все 17 с лишним лет, так что научилась врать, комар носа не подточит. А почему это вас поставили в одну группу? Потому что редко девушка Лукина, а я ее лучшая подруга. Кто ж нас спрашивал? А что, отказаться было нельзя? Ты не знаешь Маргариту Раисовну? Бабушка издает тяжелый вздох. Знает еще как знает. Маргарита Раисовна, одна из немногих учителей, кто еще помнит, как бабушка работала в школе. От этого ложь становится опаснее, но в то же время надежнее. А если я ей позвоню? Я равнодушно пожимаю плечами «Звони». Только давай так, чтобы она мне не испортила четвертную оценку. «И мне?» — зачем-то влезает Лукин. Но быстро умолкает под бабушкиным суровым взглядом. Я начинаю терять терпение. Я ужасно хочу есть и спать, и совсем не хочу торчать здесь с Андреем. Бабушка не заметила пластырь, вроде бы поверила в отмазку с докладом, и на этом пора перестать испытывать судьбу. Поэтому я говорю Ладно, сделаешь свою часть, скидывай на почту. Ирите напомни. Все, я пошла. Мне еще кучу всего надо сделать. И следом за бабушкой я иду домой. В лифте мы молчим, но я чувствую на себе внимательный взгляд. Ба определенно чувствует неладное, но или не может найти весомые аргументы, или не считает нужным вмешиваться. И все же, когда мы раздеваемся в коридоре, у нее вырывается тяжелый вздох. «Ох, Алька-Алька!» «Что?» — возмущаюсь я, но баба просто уходит на кухню, оставляя меня в недоумении.